Глава 3. Сразу стали понятны многие особенности, возникшие между Дайрой и источником связи. Мое ощущения не были ошибкой. Что-то подобное я испытывал во время создания отряда бессмертных. Хитрая Каменюка, мирно стоявшая в нескольких десятках метров от нас, не только воспользовалась открытым мной методом возвышения, она и меня для его активации использовала без моего ведома. А такого я не прощал никому. В ответ на мои мысли в отдалении послышалось шипение возникшего силового поля. Камень Реналы воспринимал меня всерьез и мгновенно возвел вокруг себя несколько дополнительных барьеров. Я мог прямо сейчас попытаться взять штурмом своевольный накопитель, и он это понимал. И вполне вероятная поломка всех основных структур комплекса остановить меня не могла. Однако гораздо более важным мне показалось другое. Если камень боялся моей атаки, то видел возможности своего поражения. А раз такие возможности имелись, то текущую ситуацию можно было изменить. Сбить настройки или обнулить текущие задачи источника. Вариантов было много. Я отлично помнил, как выглядел накопитель изнутри. Я знал, что могу им управлять, пусть через силу предвечной, но основные процессы были мне доступны. Однако вместо прямого штурма я решил поступить иначе. Разум укрыла мощнейшая защита, на которую я только был способен. Даже связующая нить, ведущая к темной стороне источника, перестала ощущаться как что-то живое и превратилась в обычный придаток моего сознания я мог ее использовать, но никаких сигналов она больше проводить не могла. Это было одной из главных целей всех моих манипуляций. Без моего участия разогнать темную часть ядра Дайры было просто невозможно. Я был тем двусторонним маяком, который позволял двум силам взаимодействовать друг с другом, прослойкой, которая обеспечивала стабильность всех процессов. Перестань. Неожиданно холодно произнесла Милисы. Ты мешаешь. Глаза хранительницы загорели зеленым светом, а все тело как-то неестественно напряглось, словно его новый хозяин не знал, что с ним делать. Моя собеседница больше не владела собой. Ее место занял древний артефакт, который был создан на заре времен. "Нет", покачал головой я. "Пока не объяснишь мне, что происходит, ты не получишь ни крупицы моей энергии. Путь должен завершиться". Мелисса посмотрела на меня пылающими энергией источника глазами. Ты не имеешь права мешать. Новый хранитель должен занять свое место и вернуть мне все». Что вернуть? спросил я. «Все». коротко ответил через свою марионетку-накопитель. Камень был достаточно умен для того, чтобы не общаться со мной напрямую. Для этого он обязан был раскрыть себя, на что я честь рассчитывал. Но этого не произошло. Источник сумел найти другой путь, однако такой вариант тоже имел свои преимущества. Меня. "Почему именно сейчас?" задал следующий вопрос я. "Новый хранитель еще не готов, а старый полон сил. твоя служительница не будет препятствовать смене и еще может принести много пользы". Я времени учел все». Без единой эмоции в голосе ответила марионетка. "Путь начался по повелению создательницы и совершится согласно ее воле. Не мешай. Первый шаг послужит величию твоей госпожи. Союз нерушим. Милисы должна выжить, категорично заявил я. Ты лишил ее связи и места во главе культа. Она не представляет угрозы и готова служить тебе дальше. Нет, холодно ответил источник. Цикл правления завершается смертью хранителя. Его знания должны вернуться ко мне это закон. Если Милисса погибнет, то новая хранительница попытается меня убить. Бросил пробный шар я. Шантажировать древние артефакты мне еще не доводилось. В отличие от живых существ, у моего собеседника не было свойственных людям страхов и сомнений. Он придерживался только заложенной в него изначальной логики, понять которую смертным было не дано. Если она преуспеет, то это уничтожит твою взаимосвязь с предвечной, нарушит твою стабильность и мои дальнейшие планы. У каждого свой путь темный», — спокойно ответила марионетка. Каждый следует ему в меру сил и способностей. Если ты погибнешь, значит, ты слишком слаб, чтобы идти дальше. А если погибнет новая хранительница? невозмутимо спросил я. Нащупать твердую почву для дальнейшего движения никак не получалось. У меня складывалось ощущение, что я пытаюсь переспорить торговый автомат по продаже газировки. Источник игнорировал мои аргументы с каменным спокойствием, что, впрочем, меня не удивляло. Этого не произойдет», — уверенно ответил мой собеседник. В его голосе впервые мелькнула тень живой эмоции. Я мог поклясться, чем угодно, что это был намек на превосходство. Я сумею ее защитить. И твоя покровительница мне в этом не поможет. Союз нерушим. Ты погибнешь, путь продолжится. Я погибну, спокойно кивнул я. Вполне допускаю такой вариант. Новая хранительница обладает массой талантов, которым трудно противостоять. Это так, величественно кивнула Эмилиссе. Подготовка не была напрасной. Значит, мой путь важнее твоего. Таков круговорот жизни. Слабые умирают. Это так, снова подтвердил я. Умереть может каждый, и я в том числе. Но ты должен знать, что перед смертью я обязательно расскажу Дейри, как и почему умерла ее мать, кто привел ее в культ и кто принял решение заключить союз с Предвечной, которого ни я, ни твоя хранительница не хотели. Это не имеет, безразлично начал источник, но я его перебил. И своей новой служительнице память, пряча следы своих действий, тебе не удастся, с нажимом произнес я. У меня хватит способности и поддержки моей госпожи, чтобы защитить воспоминания девушки от твоих действий. Ее ненависть обрушится на тебя. Ты ведь уже сделал свой выбор, уже начал инициацию. Что ты будешь делать, когда твоей сутью начнет управлять существо, которое всей душой желает тебе смерти? Камень Реналы не умел испытывать человеческие эмоции и тем более выражать их посредством мимики и жестов. Лицо марионетки осталось неподвижным, дыхание ровным, взгляд не изменился. Искусственный разум не обладал привычными мне недостатками живых существ, но я все равно смог найти для себя подходящий ориенти. Артефакт мог обрабатывать просто чудовищные объемы данных за очень короткое время. Никаким современным машинам такая производительность даже не снилась. Чего стоили одни только десятки тысяч контролирующих нитей, которые поддерживали в сознании множество людей репутацию рекреационной зоны и непрерывно мониторили состояние своих носителей. Любой ответ на поставленную задачу источник мог найти за долю секунды, просчитать десятки вариантов и дать прогноз развития ситуации в каждом из них. И, судя по затянувшейся паузе, мне наконец удалось серьезно озадачить своего собеседника, настолько серьезно, Что он даже частично ослабил контроль над телом Милисы, и та медленно сползла на землю со своего камня. Я заберу свое прямо сейчас. Несмотря на неудобную позу своей куклы, невозмутимо произнес ее хозяин. Носитель станет на грань смерти. Таков закона никто не может его изменить. Дальше все будет зависеть от благосклонности животворящей и от тебя, тёмный. Медлить источник не стал. Дожидаться моего ответа или согласия тоже. Сиявший в глазах Милисы свет резко усилился и охватил все тело женщины. Секунду спустя бывшая хранительницы содрогнулась от чудовищной боли, а в воздухе над ней возникла точная копия ее тела, сплетенная из линий изумрудной силы. Вот говнюк. Видя во что превратилась энергосистема бывшей хозяйки комплекса, выдохнул я И тут же принялся за дело. Через множество прорех и откровенных дыр из тела хранительницы быстро утекала жизненная энергия. Мне необходимо было залатать их хотя бы частично, чтобы Милисса не умерла прямо у меня на руках. Ушлый Булыжник фактически убил свою служительницу, вырвав из нее большую часть подаренных когда-то сил. Энергия предвечной была бесконечно далека от лекарского дела. И максимум, на что меня хватило, это перекрыть самые опасные участки, просто заткнуть их грубыми заглушками, чтобы не дать женщине умереть. Ответственность за ее жизнь полностью легла на меня, и никто не станет разбираться, что мне передали только кусок человека, который находился в состоянии еще худшем, чем лишенный своего комбинезона прайсер. Попытка воспользоваться пространственным туннелем провалилась. Накопитель заблокировал любые перемещения своего святилища. На счету была каждая секунда, а я сидел рядом с Милицей и суматошно пытался сшить воедино расползающуюся прямо на глазах энергосистему умирающей. Источник спокойно наблюдал за происходящим, фиксируя события. Я чувствовал его внимание, видел его присутствие в окружавших нас растениях, которые стали его камерами, и сейчас делали записи именно их он потом предъявит Дэйри в качестве оправдания мою напряженную физиономию и умирающую на моих руках хранительницу, которую камень отпустил по своим собственным законам, не исключительно по моему требованию. Так не пойдёт, мгновенно успокоившись, произнес я. «Становиться крайним в назревающем конфликте я не собирался. Глобальные перемещения. Источник заблокировал Но лишить меня силы предвечной он не мог, даже если бы очень сильно этого захотел. Я влил в тело Милисы часть своей силы и окутав ее защитным полем, чтобы ненароком не убить, нырнул в пространство теней. Смысл моих действий Камень Реналы осознал слишком поздно. Той крохотной доли мгновения, на которую я его опередил, мне хватило, чтобы добраться до выхода на лестницу. За спиной возник глухой барьер, но я уже летел вниз источник опоздал а за пределами его святилища мы были уже в равных условиях здесь он мог меня остановить только с помощью своих слуг но их я не опасался 3 секунды мне потребовалось чтобы добраться до семнадцатого этажа и уже оттуда я снова попытался переместиться в свой флайер и снова неудачно якоря оказались разрушены все три что я установил помимо основного Древний артефакт не хотел давать мне ни единого шанса на успех. Хотя в западный фундамент перемещаться я даже не подумал. Там еще находились сотрудники Крион Kryon с которым такая активность энергии предвечной точно не понравится. Но и мне терять было нечего. Созданный мной кокон сработал как стазис поля и сильно замедлил отток энергии с тела Милисы, но остановить его совсем не смог. Сколько ещё корпов сейчас бродило по территории комплекса, я не знал. Но их точно было немало. И по закону вероятности, я непременно встречу кого-то из них по пути к главным воротам Ласкового утра. А пользоваться в текущей ситуации электромобилем слишком долго. К тому же, служба безопасности непременно попытается меня остановить, а это привлечет еще больше внимания. Из коридора послышался топот множества ног, судя по тому, что голосов было не слышно, Отчинённые миссерт уже занялись моими поисками. Вариант, что именно на этом этаже вдруг оказался десяток туристов, которые целенаправленно бежали в мою сторону, я сразу отбросил как заведомо бредовый. Передвижение в тенях имело ряд преимуществ, которые существенно упрощали жизнь опытным адептам тьмы. Одним из них была полная нейтрализация всех следов энергии предвечной, если она не была направлена в реальный мир. Одновременно с ударом безопасников в дверь квартиры я перешел в теневое состояние и метнулся к окну. При открытой створке оказалось достаточно для моего нематериального тела. Встречного ветра я почти не чувствовал, но кокон с телом Милисы, летевший за мной следом, трепалы от безумного ускорения, как буёк во время шторма. Снизу стремительно приближалась земля. Мимо проносились этажи фундаменты. Что со мной произойдет во время удара, я не знал, но проверять сейчас возможные последствия не хотелось. На уровне седьмого этажа я выплеснул часть своей силы вперед и создал на своем пути облако тьмы. Оно частично замедлило падение, но для полной остановки мне потребовалось повторить этот трюк еще несколько раз. На призрачную траву я приземлился почти плавно и тут же метнулся вперед. Мимо скользили поля рекреационной зоны, которые выглядели в мире теней как голое безжизненное пространство. Только едва заметные зеленоватые нити поводков гостей слегка разбавляли однообразную картину. Среди туристов иногда попадались обладатели предрасположенности к некоторым силам, один раз я даже заметил полноценного призванного. К счастью, он принадлежал к сотрудникам Rockstar Industries и никому из моих преследователей отношения не имел. Покинуть территорию комплекса тихо мне не удалось. Ворота оказались заперты, но это была не такая уж большая проблема по сравнению с тем, что над ними и по всему периметру рекреационной зоны поднялся самый настоящий экран из энергии жизни. Камень Реналы пустил в ход тяжёлую артерию. Возможно, в реальном мире сейчас вовсю ревёт сирена тревоги. На это намекали хаотично носившиеся по всей территории поводки гостей, чьи обладатели поддались общей панике. Можно было сколько угодно оставаться в пространстве теней, но это мне ничего не давало. Я просто не мог в таком состоянии пересечь установленный источником барьер. Мне неизбежно придется вернуться в реальность, чтобы выбраться за пределы территории. Все выходы уже были перекрыты, и комплекс превратился для меня в одну гигантскую ловушку. Сам по себе пятиметровый забор не был для меня серьезным препятствием. Но плотность защитных структур внутри него была в разы больше, чем висевшим над ним полем. Нужно было физически уничтожить преграду, чтобы выбраться наружу. На это я тоже был способен. Думал, что способен. После первой же попытки стало понятно, что я сильно заблуждался. Носители одной силы не могли напрямую вредить друг другу, и источник это отлично знал. Он влил в защитный периметр достаточной энергии, предвечной, чтобы все мои попытки его пробить закончились ничем. Более того, вторая половина структуры тут же отреагировала на атаку и сообщила об этом службе безопасности. Мне пришлось быстро менять позиции, чтобы не оказаться в полном окружении. Неизвестно, что могли сделать против меня обычные люди, но их целеустремленность ясно давала понять, что просто смотреть на меня они не станут. За несколько секунд я пронёсся вдоль ограждения в поисках хоть какой-то лазейки и неожиданно наткнулся на пучок темных нитей, притаившийся среди скопления призрачных деревьев. Я потянулся к ним своим вниманием и моментально узнал. Подчинённые Джейсона во главе с Мими предпочли оказаться максимально далеко от рыщущих, по-моему, фундаменту корпов. Представители колоды хаоса чинно гуляли по небольшой роще у стены комплекса Временно ими отправляя на опушку разведчиков, остановившись в зарослях какого-то кустарника, я вернулся в реальность. По ушам ударил вой тревожной сирены, который лился из каждого динамика по всему комплексу, включая те, что раньше имитировали голоса птиц. На его фоне монотонный голос какого-то мужчины сообщал, что тревога учебная и причин для паники нет, проводится плановая проверка систем безопасности. Мими Выходя на всеобщее обозрение, произнес я: "Мне нужна твоя помощь". "А, Андрегоше!" радостно воскликнула помощница Джокера и кинулась ко мне на шею. "Как я рада тебя видеть! Что-то случилось? И кто это с тобой? Новая подружка?" За моей спиной маячил кокон темной энергии, сквозь стенки которого еле заметно просматривалось человеческое тело. Я усилил плотность поля и требовательно посмотрел на Мими. "Это неважно». — произнес я. — Что у вас есть с собой из оборудования, Оружие? Взрывчатка? — Ничего, широко распахнув глаза и пару раз хлопнув длиннющими ресницами, ответила женщина. Ты же звал нас отдыхать, и мистер Коннелл запретил нам брать с собой игрушки. Плохо, задумчиво ответил я. Нужно было искать другой вариант. Я помнил, что группа моего сопровождения недавно ограбила бойцов Клауса, и у них однозначно могло найтись что-то подходящее. Но возвращаться в фундамент и устраивать там поиски, у меня не было ни сил, ни возможности. А что нужно? осторожно уточнила Мими. Пробить стену. Указал я на видневшуюся в десятки метров от нас преграду. Мне нужно попасть наружу, а сам я этого сделать не могу. Хан прижавшись ко мне всем телом, пылко ответила Мими: "Я знаю, что мои чувства безответны, и мы никогда не будем вместе. Я всего лишь хрупкая женщина, но ты должен знать, что ради тебя я готова на все». "Мими", невольно улыбнувшись, вопросительно произнес я.